Ни в коем случае стив беспременно подхватил принцессу за талию и оттащил её от съёжившегося попаши вэлэр дёрнулся было на помощь но видя что ей её высочеству вреда не причинено сразу успокоился я так понял вы и есть прекрасная принцесса лили рад знакомству барон фон эльштайн сообщил о своей персоне А вот дышать на вас, его величеству, по крайней мере, до вечера стражайше запрещено. Это ещё почему? Эпидемия гриппа, строго сказал Сиф. Ящур. Я всю ночь его величеству и придворных лечил. А от лекарству запах ещё тот. Так что давайте сразу в свои апартаменты, там дезинфекцию уже провели. Так это они Атя ещёра такие принцесса овела взглядом разгромленный пиршественный зал и валяющихся по разным углам в живописных позах придворных. Над него, уверенно сказала вантурист. В этот момент из-под стола со стоном начала выползать растерзанная мадам Калико, давая возможность обозреть свои прелести. которые практически все были наружу король деликатно ножкой попытался это толкать обратно из кармана державного на голову предсказательницы выпали её собственные трусики мерси пробурчала предсказательница и уползла обратно завершать утренний туалет видите как их колбасит Скоро, наผвесил голову юный продоха. Это всё потому, что скоро грядёт конец света. Мадам Кликов вчера на портачи и напророчила, но первый удар я, как видите, отвёл. Кто-то из придворных, откровенно давящих храпака рядом со столом, заворочился, начал нашаривать вокруг себя одеяло, наткнулся рукой на скатерть. и потянул её на себя столовые приборы горы объетков кубки из-под питей гном и водкой посыпались на пол и на голову спящего так обрадовался стив в возможности перевести разговор в более безопасное русло а почему бездействует прислуга быстренько гстей на руки и по постелям только не перепутайте Мальчиков направо, девочек налево. Дам класть отдельно от джентльменов. Тех, кто ещё может хотя бы мычать, сажайте за стол. Только приберите его. Сделайте перемену блюд. На всё про всё даю 5 минут. Ну что ж, то команду вести умел. Слуги зашуршали. Ваше высочество, не изволите ли откушать? Вернул юноша к принцессе своё сияющее лицо. Мне ещё надо бы принять ванну с дороги. Лили пристально посмотрела на афериста. Буду через час. А это не опасно? Впервые за всё это время подал голос Влэр, сверляя подозрительным взглядом Стива. Всё-таки я ищу карантин. Не волнуйтесь. Успокоил Стив вампира, кризис уже миновал. Через час, выжившие после вчерашнего бедлама, придворные тихо сидели за столом, сосредоточенно ковыряя вилками в тарелках. Все скромно молчали, не смея поднять глаз на принцессу, которая искала, на ком бы сорвать своё прекрасное настроение. Даже король Элор тебелин грог не решались без нужды лишний раз открывать рот. "И так, господа, когда мы начнём охоту?" спросила она. Придворные тихо застонали. Они с трудом держались на стульях, и одна только мысль о том, что предстоит взбираться на лошадь, вызывала у них спазмы желудка. "Ваше высочество, а давайте перенесем это мероприятие на завтра, — внес предложение Стив. Придворные после эпидемии придут в себя. Придворные азартно закивали головами. И мы с Шиком на каретах. — Каких каретах? — возмутилась Лили. — Кто охотится на каретах? — И Я ткнул своим пальцем в грудь Стив, который на лошади сидел хуже, чем собака на заборе. — Это... принципиально новый, прогрессивный метод охоты, причем со всеми удобствами, заметьте. Разумеется, использовать нужно специальные замагиченные стрелы с самонаводящимися наконечниками. Надо тебе подстрелить течку, открываешь верхний люк, ба-бах, и прям в руки тебе падает гусь в яблоках. Надо тебе кабана. «Какой, какой гусь?» Перебила его лели в яблоках. А вы случайно гуся с конём не перепутали, барон? Ничего я не перепутал. Сердит о грозунца Стив. Если мне надо будет подстрелить кобылу или коня, я открою амбразуру и буду стрелять в боковое окошко. Как будто вы мне напоминаете, барон. Вы случайно с принцем датским не знакомы? Стив поперхнулся, мучительно закашлялся. «Прошу прощения, принцесса Эльфийская, не в то горло пошло!» Юноша отставил в сторону кубок. «Если вы про того проходимца, который так бездарно лицедействовал в Кастильи в день вашего совершеннолетия, то я его не знаю и знать не хочу». «Это почему бездарно?» Возмутилась Лили. «Да потому что действовал бы дарно, то схватил бы вас в охапку и сделал ноги, вместо того, чтобы загреметь в тюрьму». «В охапку-то он меня схватил!» По нежному личику принцессы проскользнула мечтательная улыбка. «Однако», — вступил в разговор Велингрок, «как и неблагородны ваши мотивы, барон». И как к ним велико желание дать возможность придворным отдохнуть, есть неписаные правила. Вы в высшем свете впервые? По лицу лорда скользнула презрительная ухмылка. А потом вам позволительно не знать, что королевская охота приурочена к ко дню коронации первого короля из рода Честер. И главным блюдом на обеденном столе в этот день должно быть жарко здесь дети подстрелены лично ныне правящим королём лицо эдуарда II страдальчески сморщилось в этих словах он чувствовал себя не лучше придворных это тоже не ускользнуло от стива так какие проблемы лорд стив щёлкнул пальцами к нему подскочил гоном и с поклоном вручил заряженный арбалет — Боже величество, пойдем стрельнем, отдадим дань традиции, ну а завтра уже оторвемся по полной программе. Прям, — Прямо вот так? — посмотрел на свой наряд король. — В лес? А зачем в лес? Стреляйте в камин и все дела. Стив помог выбраться королю из-за стола, сдернулся со скатерти под нос и потащил державного к слабо тлеющему камину. Дядуар второй осторожно сунул арбалет внутрь, нацелил его вверх и спустил крюк. В печной трубе что-то зашуршало. В сторону Вашего Величества. Теперь моя очередь. Встив, торопливо подсунул под каменную трубу поднос. А вот и наш гусь в яблоках. Поднос вырвался из рук проходимца и плюхнулся на угли, взметнув в воздух тучу залыпе пепла. «Апчхи!» — оглушительно чихнул Сив. «Ну, что там? Гусь!» — азартно спросил король, протирая заслезившиеся глаза. «Вот не думал, Ваше Величество, что в Ваших лесах водятся летающие кабаны».